32 «Я видел человека. Бросаю я жене без предупреждения». «Что?» — взвизгивает она, скинув домиком брови. «Коллегу по прежней работе». «По какой работе?» «По прежней». С сарказмом выпаливаю я, прохаживаясь кругами по комнате. «Не поняла». Я обстоятельно объясняю проблему, отвожу ее в лоджию, сую в руки бинокль и показываю в сторону нужного окна, в котором маячит лицо девушки. «Мы должны помочь», — в итоге твердо говорит она. «Как помочь? Ведь из дома не выйдешь». «Давай пустим их к нам», — жаром предлагает супруга. «Шутишь? Как это сделать? Они не доберутся до нас из другого дома, потом у нас нет места и еды с водой немного. Мы ведь должны экономить». Так нельзя, подумай о наших детях. «У нее тоже дети», — выдыхает супруга, схватив мою руку. «Мы обязаны им помочь. У нас места достаточно, еды с водой хватит, ведь мы много запасли». Ее глаза горят, на щеках выступает румянец, а на шее пульсирует венка. В этом вся она, эмоциональная и сочувствующая. Британская роза, как когда-то назвал ее один наш общий друг. Нас двое взрослых и двое детей. Ты еще беременна. Если даже у них получится добраться до нашей квартиры, то, представь, в итоге нас будет восемь. Восемь человек, понимаешь? Мы истощим запасы за пару месяцев. Не забудь еще, что они могут быть заражены. Ты готова к таким рискам? Ты согласна пожертвовать нами ради них? «Не надо так», — вспыхивает она. Ты знаешь, что я прав, любимая. Всех не спасти. Смягчив тон, продолжаю я. Может, ты права. Может, все зря. Мы лишь отдаляем неизбежный финал, и нет разницы, когда кончатся припасы. Через два месяца или через год. А может, мы продержимся, и нас спасут. И нужно лишь дождаться. Мы не можем нести за них ответственность. Пойми, теперь каждый сам за себя. И что? «Ты оставишь их умирать?» С отчаянием вскрикивает она. «Я что-нибудь придумаю», отвечаю я с целью лишь прекратить тяжелый разговор. «Хорошо», — сдается она и смолкает, забравшись на кровать и забившись в угол. «Я сажусь рядом. Мы молчим, сосредоточенные на собственных мыслях, пока нас не отвлекает старшая дочь, зашедшая в комнату». «Папа, давай пустим дрон», — говорит она. «Что?» — одновременно отвечаем мы с супругой. «Папа, твой дрон!» — повторяет девочка. «Тут до меня доходит. Дочь подслушала наш спор и, поняв, о чем мы говорили, с детской непосредственностью предлагает решение, которое нам не пришло в голову. Сладкая, ты гений!» — обнимаю я ее. «Мы прицепим пакет к дрону, и я отправлю продукты по воздуху!»